Глава вторая. Идея у него была отличная. Я это сразу понял. Вот что он придумал. Надо всех до смерти перепугать этими аболиционистами, которые все хотят негров освободить. Время было самое подходящее. Уже больше двух недель ходили слухи о чужаках, которых видели в лесу на Иллинойской стороне. Они то появлялись, то исчезали, то снова появлялись. Думали, что они только и ждут случая, чтобы устроить побег какому-нибудь негру. Пока еще никто не сбежал, да и вряд ли сбежит, и никакие это, видны не аболиционисты. Но на чужака в те дни в наших краях смотрели косо, если он не говорил на чистоту, кто он и откуда. В общем, в городе было неспокойно. Стоило к человеку подскочить сзади и крикнуть «Аболиционист!», чтобы он от ужаса подпрыгнул и холодным потом покрылся. И порядки ввели строгие. Неграм запретили выходить на улицу после захода солнца, а всех молодых парней забрали в патрульные охранять по ночам улицы и задерживать чужаков. Том сказал, что для заговора сейчас самое время, как по заказу. Стоит нам только начать, а дальше оно само пойдет. Говорил, если делать все правильно и с умом, то за три дня можно весь город на уши поставить. И я ему поверил. Уж Том-то знал толк в заговорах и всем таком прочем, а в тайнах разбирался лучше некуда. «Для начала», — сказал он, — «у нас должно быть много рандеву, укромных мест, где мы будем встречаться и строить планы. Лучше, если они будут в разных концах города. Во-первых, так интереснее, а во-вторых, где бы мы ни оказались, всегда какой нибудь из них будет под рукой. Одно в старом доме с привидениями, что стоял на отшибе в трех милях к северу от города, где рач ручей вытекает из самой Велощины». Другое, наша с Джимом, пещерка на горе в глухом лесу на острове Джексона. Еще одно, большая пещера в трех милях к югу от города, та самая пещера индейца Джо, где мы нашли деньги, которые спрятали грабитель И еще старая заброшенная бойня на южной окраине города, возле устья ручья. Вонь там стоит такая, что даже хорьки разбегаются. Мы с Джимом просили Тому придумать какое-нибудь другое место, а он ни в какую. — Во-первых, — говорит, — это отличная стратегичная точка. — Да, так он и сказал. — А во-вторых, туда хорошо прятаться в случае отступления. Тамошняя вонь забьет наш запах, так что никакие собаки не найдут. А если даже и найдут, то наши враги за ними не последуют, потому что задохнутся. Мысль была хорошая, и мы согласились. Мы с Джимом подумали, раз у нас так много работы, значит, и заговорщиков должно быть больше. Но Том только усмехнулся и говорит «Вспомните, что погубило Гая Фокса, а Титуса Оутса?» И посмотрел на меня строго-строго, но я и виду не подал, что не знаю, кто эти ребята. Том посмотрел также на Джима, но тот и ухом не повел, так что больше и говорить было не о чем.